Ведь ушел же Зосимов, чтобы не раздражать меня. Отстань же, ради Бога, и ты. И какое право, наконец, имеешь ты удерживать меня силой? Пусть я неблагодарен, пусть я низок. Только отстаньте вы все, ради Бога, отстаньте! Отстаньте! Отстаньте! отстаньте! Разумихин постоял, подумал и выпустил его руку. — Убирайся же к черту! — сказал он тихо и почти задумчиво. «Стой — Стой! — заревел он внезапно, когда Раскольников тронулся было с места. — Слушай меня! Объявляю тебе, что все вы до единого болтунишки и фанфаронишки. Заведется у вас страданица вы с ним как курица с яйцом носитесь. Даже и тут воруете чужих авторов. Не признака жизни вас самостоятельны. Никому-то я из вас не верю. Первое дело у вас...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 Так вот, если бы ты не был дурак, ты бы лучше ко мне зашел сегодня, вечерок посидеть, чем даром-то сапоги топтать. Уж вышел, так уж нечего делать, я тебе кресла такие мягкие подкатил, у хозяев есть, чаишко, компания. А нет, так и на кушетку уложу, все-таки между нами полежишь, и Зосимов будет. Зайдешь, что ли? Нет.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 Но уж след простыл. Раскольников прошел прямо на мост, встал на середине, уперил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль. Вдруг он вздрогнул. Он почувствовал, что кто-то стал подли него, справа, рядом. Он взглянул и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, и испитым лицом,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 головой и ногами в воде, спиной поверх, созбившуюся и вспухшую над водой, как подушка, юбкой. «Утопилось, утопилось — утопилась утопилась кричали десятки голосов. Люди сбегались. На мосту кругом Раскольникова столпился народ, напирая и придавливая его сзади. — Батюшки, да ведь это наша Афросинюшка! Послышался где-то недалеко плачевный женский крик. — Батюшки, спасите! Отцы родные, вытащите! — Лодку, лодку! — кричали в толпе. на лодки было уже не надо. Городовой сбежал по ступенькам схода к канаве, сбросил с себя шинель, сапоги и кинулся в воду, и тотчас же утопленица была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода. Она очнулась скоро. приподнялась и стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. «Да — До чертиков допилась батюшки да чертиков! — был тот же женский голос уже подле Афросинюшки. — Мещаночка, батюшка, наша мещаночка, подле живем, второй дом с края, вот тут.